Прохор широко распахнул по-страшному глаза и рот. В его душе вдруг скорготнул, как пилой по железу, раздирающий сердце визг. Морозом сковало дыхание. Гримаса оглушающего ужаса взрезала его лицо, брови скакнули на лоб. Он сразу понял, что его поразило безумие. «Федор! Федор!» Наконец закричал оцепеневший Прохор Петрович, Но его крепко перепоясала вдоль спины по полушубку чья-то плеть. Прохор вскочил, плеть стегнула его по голове сухо на ухо. Хороша подарка. Дико хохотал с коня Ибрагим, оскаливая злобные зубы, и в третий раз свистнула плеть по Прохору. Прохор бросился бежать по дороге, бестолково взмахивая выше головы руками, будто отбиваясь от слепней. Вздымая пыль, мчались за Ибрагимом стражники. «Бестолковая стрельба», — огласила Лес. С этого момента вся нервная система, вся психическая сущность Прохора дрогнула, сотряслась, дала трещину, как от подземного удара громоздкий дом. Прохор Петрович до конца дней своих не мог уничтожить теперь вставший в нем страх. Он силой воли лишь вогнал его внутрь, и страх, как дурная болезнь, быстро стал разлагать его душу. Вся знать, все служащие предприятия взволнованы этим зверским убийством исправника. Значит, Ибрагим Оглы жив, значит, его шайка в действии. Жилые дома с семьями побогаче с вечера запирались наглухо ставнями. Спускались цепные собаки. Многим чудились в потемках обезглавленный исправник и мстящий кинжал черкеса. Мистер Кук, ложась спать, клал возле себя два револьвера и пятифунтовую гирю на веревке. Лакей Иван спал, держа в руке топор. Новый пристав и следователь производили дознание. Составляли срочное донесение в губернию об убийстве исправника, коллежского советника Амбреева. Уехавшие с исправником урядник Спиглазов, и три стражника из служебного рейса не вернулись, они, вероятно, тоже убиты Ибрагимовой шайкой. Сутемень, темень, мрак. Небо затянуто в тучи. Наступавшая ночь набухала страхами. Всюду уныние, всюду невнятное ожидание бед. Выл волк. Позвольте, позвольте. Нельзя ли хоть струйку свежего воздуха? Вот Илья Петрович Сахатых. Мимо него черным коршуном несутся события. Они скользят где-то там, с боков, сверху, едва задевая его сознание. Пусть все сходят с ума, пусть режут, убивают друг друга, ему хоть бы что. Третьего дня от большого ума своего, от убожества жизни, он побился об заклад с лакеем Иваном съесть 30 крутых яиц и фунт паюсной икры съел всего 28 яиц с икрой и чуть не умер. Иван же скушал 42 яйца, полтора фунта икры и чувствовал себя прекрасно. Мистер Кук в восторге послал портрет Ивана и соответствующую заметку в одну из нью-йоркских бульварных газет, а виновнику подвига подарил клетчатые поддержанные штаны и шикарный галстук. Над пострадавшим Ильей Петровичем много смеялись. Хохотала и малолетняя Верочка. Но в подражание старшим она вдруг осерьезилась, рассудительно разбила ручками, затрясла головой и просисюкала «Господи, пятый год живу на белом свете, а такого дурака еще не видывала». Но, слава Богу, Илья Петрович Сахатых поправился. «Праздник из праздников». Торжество из торжеств ожидается на завтра в его семье. Завтра в 12 часов, как из пушки, назначено святое крещение первенца, имя которому наречется Александр. Крестным отцом, по настоянию счастливейшей матери, приглашен молодой горный инженер Александр Иванович Образцов, квартировавший в семье Сахатых. Крестная мать... Нина Яковлевна Громова. Феврония Сидоровна, оставшись вдвоем с молодым инженером, умильно говорит ему, «Вот, Сашенька, наш Шурик подрастет».